Я высказался против того, чтобы начать сразу с общерайонного собрания. Было принято мое предложение начать с низовых ячеек. В первую очередь с главных железнодорожных мастерских, самого крупного предприятия в Ташкенте. Мы считали, что это действительно настоящие пролетарии, показавшие себя в революции, и их-то и надо направить по правильному пути завоевать эту ячейку, превратить её в опорную ленинскую базу и успешно повести борьбу в остальных железнодорожных ячейках. Помню, что собрание коммунистов железнодорожных мастерских затянулось и превратилось в три собрания. Я участвовал во всех трёх собраниях. Там же участвовало всё руководство железнодорожного района, да и не только этого района. Были, конечно, и Правдин, и Семеновы, и Казаринов, и Вейнгард, и другие вожаки оппозиционных направлений. Представители каждого направления защищали свою позицию. Чтобы не дать повода для демагогии о давлении сверху, мы решили, чтобы первыми за платформу Ленина выступил не я, а старый коммунист товарищ Манжара, местный железнодорожник. Да, на его выступлении в защиту ленинской платформы ещё выступило немало ораторов по преимуществу рабочих. Это были простые, яркие выступления людей, разобравшихся в вопросе по-своему и выступавших в громадном большинстве твёрдо за платформу Ленина. Помню, они говорили: "Рабочая позиция Троцкиста и Бухаринца по-разному, но говорят одно и то же". Сращивание профсоюзов с государством, передача профсоюзам управления хозяйствами и так далее, но нам в рабочем это не подходит. Государство у нас советское, рабочее, но бюрократов в его аппарате много, и соединение его с профсоюзами не убавит, а прибавит бюрократов. Сейчас в спокойном мире если до начальника дороги товарища правдины не доберёшься. Пойдёшь в профсоюз, пожалуешься. Хотя и не всегда, а какой-то помощь профсоюза окажет. А после сращивания или передачи профсоюзам управления куда пойдёшь? До начальника не всегда доберёшься. Нет, товарищи, нам надо, как Ленин говорит, оставить профсоюзы как массовую организацию рабочих, которая будет и нас учить управлять хозяйством, и связывать с партией и бороться с бюрократизмом и с недисциплинированностью среди рабочих. У нас сейчас, как говорит товарищ Ленин, главная задача выйти из разрухи, дать товаров побольше и рабочим и крестьянам. На это надо бросить все силы. А вот пересадок с одного места на другое товаров не прибавится. А ежели так, как говорит Троцкий, производство по военному и рабочих организовать как солдат, Да и вовсе разрушится все. Рабочий не солдат, и командовать, как в армии, не допустят. В рабочей оппозиции вроде выходит все мягко и гладко и демократично, а доведут ее предложение до полного развала управления хозяйством и дисциплины труда среди рабочих и служащих. А без нее известно, к чему дойдем. Друг дружку поедать будем. Не будет рабочей солидарности. Вот нас, говорили они, удивляет начальник дороги товарищ Правдин. Он выступал от рабочей оппозиции, вроде как демократ. А кто же из нас не знает, что он не демократ, а бюрократ? До него не достучишься, они привели пример. Пусть он нам скажет, кто же кому место уступит. Он нашему представителю союза уступит, что ли? или они в обнимочку на пару будут управлять дорогой. Да ведь, товарищи, это будет такая обнимочка, что Правдин задушит в своих объятиях нашего беднягу-профсоюзника. Выходит, вроде так, что на словах большие права, на деле наш профсоюз лишится и тех прав, которые он сегодня имеет. Нет, товарищи, заключали они. Правда не у товарища Правдина с его вождем Шляпниковым, а у товарища Ленина. Он нам предлагает профсоюзы укрепить снизу, а не перед тряхиванием сверху, как предлагает Троцкий, дать им возможность действительного контроля и борьбы с бюрократами.